Привычка номер 13. Быстро залечиваем раны. Барри была знакома с парой, которая растягивала ссоры на несколько дней. Первая словесная битва могла длиться всего пару минут, но ее последствия сказывались на партнерах еще очень долго. Партнеры больше не ссорились активно, они просто переставали разговаривать между собой за исключением крайней необходимости. Оба бродили по дому, обходя друг друга, молча сидели за ужином и шли в постель, не обсудив и не решив проблему. Это могло длиться днями. По мере того, как партнеры варились в собственных обидах, становилось все сложнее говорить о чувствах, находить выход из ситуации и залечивать раны, нанесенные первой ссорой. В конце концов оба уставали молчать, и притворялись, что ничего не произошло. Представьте негативный эффект, который оказывали на их отношения длительные периоды болезненного внутреннего кипения. Вообразите, как нежелание решить конфликт быстро, с любовью, извинившись и простив друг друга, вредило близости и доверию партнеров. Как упоминалось ранее, доктор Готтман обнаружил, что для противодействия одному негативному событию нужно пять позитивных. Когда мы позволяем ссоре томиться на медленном огне в течение нескольких дней и не решаем проблему, мы усложняем конфликт множеством болезненных взаимодействий. Каждый холодный взгляд, каждый момент оглушающей тишины, каждая упущенная попытка примириться – все глубже затягивает партнеров в круговорот боли и раздора. Мало того, что партнеры должны вступить в несколько положительных взаимодействий, чтобы компенсировать вред от первоначального конфликта, так они еще обрекают себя на неделе отчужденности, прежде чем накопят достаточно нейтрализующих позитивных моментов, которые вернут отношения на твердую почву. Конечно, Имея целый набор обид, ни один из партнеров не испытывает желания быть инициатором примирения. Маленький холмик споров превратился в огромную гору негатива, из-за чего теперь гораздо сложнее принести извинения, простить или найти компромисс. А уж тем более пойти на позитивное и исцеляющее взаимодействие. Лучшее, что мы можем сделать ради здоровья наших отношений, Это проработать изначальный конфликт и эмоциональные последствия от него как можно скорее. Однако, когда мы оба чувствуем злость, боль и растерянность во время ссоры, невозможно сразу же помириться и возобновить прежнее общение. Требуется время для того, чтобы успокоиться и найти взвешенное и уважительное для обоих решение, способное загладить любые обиды. Но на это не должны уходить дни. Как не соблазнительно продолжать возмущаться? Каким бы оправданным ни был ваш гнев, и сколько бы вы ни считали, что партнер должен извиниться первым, не позволяйте таким чувствам заставить замолчать добрых ангелов вашей души. Как только негодование утихнет, а здравомыслие вернется, протяните любимому человеку руку, инициируете примирение. Не позволяйте упрямству или мелочности помешать вам заделать трещину в отношениях как можно быстрее. Даже если нам кажется, что виноват партнер, но он не прилагает усилий, чтобы извиниться, мы все равно можем сами начать ремонт наших отношений ради сохранения близости, доверия и любви между нами. Как сформировать эту привычку? Быстро залечивать раны – еще одна непостоянная привычка, которую можно практиковать только тогда, когда произошла ссора или какой-то разлад. Скорее всего, вы не захотите затевать конфликт каждый день, просто чтобы натренировать навык сразу же его решать. Это уж точно принесет отношениям больше вреда, чем пользы. Но можно заранее подготовиться к неизбежным ссорам, которые возникнут в будущем. Так мы поймем, что нужно сделать для того, чтобы не пришлось страдать дольше, чем необходимо. Придумайте кодовое слово или сигнал для тайм-аута. Когда обсуждение превращается в полномасштабное сражение, нужно сделать перерыв, чтобы успокоиться и избежать дальнейших разрушений. Чем дольше мы общаемся, когда злимся или обижены, тем больше шанс глубже вбить клин между нами с партнером. Как только мы понимаем, что разговор летит ко всем чертям, необходимо сделать паузу. Гнев, раздражение или чувство обиды должны быть триггерами для начала тайм таймаута. Придумайте с партнером сигнал или слово, которые будут означать, что вам обоим нужно передохнуть. В разгар ссоры вы оба захотите и дальше защищать свои позиции, так что пообещайте друг другу, что будете обращать внимание на этот знак, если кто-то из вас подаст его во время конфликта. Запишите на стикере, каким будет сигнал или кодовое слово. Наклейте его там, где у вас чаще всего разгораются серьезные споры. Разойдитесь по разным комнатам и дышите. Во время тайм-аута разойдитесь по разным комнатам на 15-20 минут. Первым делом вам нужно успокоиться и восстановить эмоциональное равновесие. Вместо того, чтобы кипеть из-за ссоры и готовить отпор, просто расслабьтесь и дышите. Сядьте, закройте глаза и практикуйте медитативное дыхание. Вдыхайте медленно через нос и пока вы дыхаете, Считайте от одного до десяти. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока не почувствуете, что успокаиваетесь и ваш гнев слабеет. Если вам кажется, что 15-20 минут недостаточно, чтобы справиться с эмоциями, подождите немного дольше. Просто не позволяйте ссоре длиться днями, прежде чем вы соберетесь решить проблему. Поставьте себя на место партнера. Как только вы успокоитесь и возьмете себя в руки, найдите ручку и блокнот и запишите вашу точку зрения в этом конфликте и те чувства, которые вы испытываете. Излейте на бумагу все, что хотите. Так близкий человек лучше поймет ваш взгляд на ситуацию. Теперь поставьте себя на место партнера и запишите, каким вы видите его или ее восприятие конфликта, и что он или она может испытывать. Искренне попытайтесь увидеть ситуацию с точки зрения любимого человека. Эта часть упражнения смягчит ваше сердце и позволит отнестись к партнеру с большей эмпатией. Начните искать решение. Когда вы оба успокоились и закончили упражнение, Рассмотрите повторно проблему или конфликт. Начните со слов любви и поддержки. Обнимите друг друга. Возьмитесь за руки. Скажите: "Я люблю тебя". Сделайте это, даже если вы все еще испытываете обиду или разочарование. Такие простые действия помогут создать позитивную и сердечную атмосферу, которая необходима для разговора. Поделитесь своим мнением о взгляде партнера на проблему. Расскажите, что, как вы считаете, испытывает ваш близкий и какова его позиция в данной ситуации. Потом выслушайте, что думает партнер о вашем взгляде на проблему. Теперь вы можете прокомментировать слова друг друга. Начинайте разговор с демонстрации эмпатии и понимания, и вам будет проще достичь компромисса. И найти решение. Расскажите о своей точке зрения и чувствах. После того, как вы оба выскажитесь, вы можете подтвердить или прояснить собственную позицию и попросить о том, что вам необходимо для решения проблемы. Например, вы считаете, что любимому человеку нужно что-то поменять в себе, пойти на компромисс или просто признать ваши чувства. Говоря о своих желаниях, постарайтесь выражаться точно и прямолинейно, но по-доброму. Используйте фразы «мне нужно» или «я чувствую» вместо того, чтобы обвинять или стыдить партнера. Об этом вы узнаете подробнее в главе о привычке номер 17. Обсудите ситуацию и найдите решение. Поговорите о том, на что вы готовы пойти в дальнейшем. Предлагайте компромиссы щедро и с любовью, а не с возмущением или безразличием. Если, обменявшись мнениями и обсудив ситуацию спокойно, вы все еще не можете достичь соглашения или один из вас не готов предложить то, что нужно другому, постарайтесь не злиться и не раздражаться. Вы ждите несколько дней. Вероятно, что-то изменится, Или у кого-то из вас появятся новые мысли? Если нет, подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к семейному психологу.